Глава 6. Арджанна. Проблема подобных экспедиций в том, что может возникнуть чувство безопасности и лени. Мы двигались по дороге уже пятый час, благо этот отрезок пути пролегал по лесу, и солнце палило не слишком сильно. И то я пару раз обтирала шею и лицо смоченным во фляге платком. Несмотря на тень от деревьев, вокруг стояла духота. «Ночью дождь пойдет», — проговорил молоденький маг по имени Ивер, подъезжая ко мне ближе. В его руках покачивалась подвеска, внутри которой бродили голубые огоньки. Погодный определитель. Если подкрашивается красным, то будет жара, если желтым, то сильный ветер. Голубой, да еще такой сильной интенсивности, означал проливной дождь. «Ну, почесуха тебя, дерья, «Значит, поищем место повыше». Ивер продолжал разглядывать меня из-под черной челки. в нем явно угадывалась кровь доларийцев, что жили в восточных землях, невысокие и худощавые с черными волосами и такими же глазами. «Что-то ещё?» еще? поинтересовалась я сухо, но благодарность ему хотя бы за то, что в глаза смотрел, а не ниже. «Извини», — тут же проговорил Ивер. «Просто я первый раз вижу в армии нечистокровную арчанку». «Все когда-то бывает впервые. Я даже эльфийку видела. Правда, во время войны и она работала целителем». Я оборвала речь и чуть нахмурилась. Как раз в этот момент Реграс поднял руку, призывая к остановке. Следом за ним жест повторили магии капралы. По спине словно сквозняк пробежался. Это зашевелилась моя интуиция. Тракт впереди начинал постепенно зарастать травой, чуть приподнялась на лошади, глядя вперед, но из-за ветвей, нависших над дорогой, сложно было что-то понять. Реграс отправил двух солдат на разведку. Все вернулись быстро с мрачными лицами. Глядя на них, помрачнела и я, особенно когда Рик обернулся и подозвал капралов и магов. И все это молча. «Почему мы...» Раздался капризный голос из экипажа Тильды, но я обернулась, как стоявшая ближе всех, и шикнула. «Молчать! Залезть и не высовываться!» То ли я тон выбрала нужные, то ли все же у Тильды мозги периодически работали. Но она заткнулась и спряталась в экипаж. Импровизированный совет пришлось устроить ближе к центру отряда. «Судя по траве, тут не ходили с прошлой осени», — проговорила Арша. Ее ноздри раздувались, словно Арчанка пыталась уловить в воздухе нечто важное. Я тоже нет-нет, да и вдыхала глубоко. Где-то на границе сознания постепенно вырисовывался запах, опасность. Арджанна обратился ко мне Реграс. «Пусть Алиса смотрит путь сверху». «Я попробую, но деревья сильно мешают обзору». Тем не менее, я подняла голову, тихо засвистела, что-то мешало произносить громкие звуки. К счастью, Талиса или услышала, или почувствовала, что я хочу ее видеть, спикировала между ветвями и села на вытянутую руку. Я ощутила, как шею правую щеку обожгло взглядом, это Ирили уставился на нас обеих. Ну и ладно. Я мысленно попыталась представить тракт с высоты птичьего полета, Талиса издала негромкий скрежет и вспорхнула вверх. «Магический фон немного изменен», — сообщил Адоран, делая в воздухе странные знаки. «Недобро как-то. Мертвая энергия чувствуется. Ивер, Карсир, ставьте защиту на груз. Живой груз особенно тщательно прикройте», — попросил Реграс. «И третью повозку». «Интересно, что там такого в третьей повозке?» Невольно бросила взгляд в ее сторону, одна из семи повозок, ничем не отличавшаяся от остальных. А вот эрили явно знал что-то, иначе с чего вдруг согласно кивнул и заметил. «Объехать не выйдет, повозки не пролезут через чащу, найти другую развилку тракта». «Можем сильно потерять во времени», — возразил Реграс, «К тому же мне бы не хотелось ехать более оживленными трактами, там опаснее». «Ну да», — кивнула Арша, продолжая вглядываться вперед. «Разбойники тоже не дураки. Что им на полудохлом тракте делать, где на расстоянии двух суток только захудалый Наргон с полусотней жителей?» «Я заметила, что рука у меня уже лежит на рукояти меча. То, что таилось впереди, заставляло невидимые волоски на руках подниматься дыбом. Нет, не разбойники там прятались. Что-то другое, мерзкое, гнилостное. Даже воздух впереди, казалось, потемнел». Сверху спустилась Талиса, долго смотрела мне в глаза, показывая картинки, после чего с шумом улетела. Я же потрясла головой, избавляясь от легкой дезориентации, Все же нелегко одновременно сидеть на лошади и видеть все с высоты птичьего полета. «Деревья почти перекрывают обзор тракта», — проговорила тихо. «То, что видно, выглядит нормально, но тракт зарос травой, она пожелтела и высохла». «Здесь день назад был ливень», — пробормотал Реграс. «Странно. Я прекрасно понимала его замешательство. Впереди явно засело что-то нехорошее, возвращаться назад, терять те дни пути, которые мы выиграли за счет перемещения через портал. За это тоже никто спасибо не скажет. Переговоры и так затянулись. То, что экспедицию перенесли, да еще так резко, говорило об одном. Император торопится, а значит и нам следует последовать его примеру. Видимо, у реграса были те же мысли. «Нас 30 воинов!» — И пятеро магов, — проговорил он сурово. — Адорант, что ты конкретно ощущаешь? — Там явно нежить, — пробормотал маг. — Но странно, что она тут делает. Места глухие, захоронений нет. И издалека прийти не могла, если только... Я быстро переглянулась с регрессом, понимая, что холодок вдоль спины – это не ветерок, а дыхание ужаса. Нежить, твари мерзкие, часто переносят болезни, они могут передвигаться очень быстро, а могут еле ползать. Вблизи крупных городов, да и в районе оживленных трактов, их начисто истребили. Да и просто так нежить не появляется, надо либо присутствие некроманта, либо должна пройти жесткая бойня. Первые у нас все на учете, второго уже несколько лет не случалось. «Капралы, займитесь вашими взводами!» — уже командовал Реграс. «Арджанна, помни о Грузии!» «Слушаюсь!» — я стукнула себя по груди. «Адорант!» — продолжал капитан. «Двух магов на защитный барьер, остальные в нападении. Целители охранять вместе с грузом. Лорд Ирилей!» «Мои боевые навыки позволят мне не отсиживаться», — мягко проговорил дипломат. «Тем более защитные амулеты у меня есть». «Все равно, держитесь ближе к защитному барьеру, в случае чего вас отправят за него, постарайтесь не вступать в бой, вы нам нужны невредимым». «Да, я слышу это в каждой дипмиссии». Реграс продолжал раздавать указания, а я слушала, одновременно осматривая окрестности. Судя по тому, что смогла увидеть Талиса с высоты, примерно на середине пути деревья полностью перекрывали тракт, и от картинки веяло холодом. Туда идти совершенно не хотелось, но выбора не было, к тому же судя по заявлению Адоранта, если там и есть нежить, то не самая сильная. Насколько я знала, в особо опасных случаях маги начинали сильно нервничать, магические каналы они ощущали отлично. Прибывая на готове, мы медленно двинулись вперед. Сильда с обеспокоенным лицом выглядывала в окно экипажа, но дверцу открыть больше не пыталась. Все зорко следили по сторонам, но пока ничего опасного не наблюдалось. Только тишину леса нарушал скрип колес и брицание оружия. Я слышала, как мое сердце постукивает уже где-то в ушах, бросила взгляд на Реграсса, тот ехал впереди, придерживая лошадь одной рукой, во второй поблескивал меч. Я просто физически ощущала его напряжение, в то время как лорд-мать его Ирилей выглядел так, словно едет по парку. Отчего же такое гнетущее чувство? И тут меня осенило птицы смогли. Про себя порадовалась тому, что Талиса в небе мысленно попросила ее не приближаться, не хотела рисковать своей воинственной девочкой. С умертвиями шутки плохи. Пока ехали по открытым участкам, ничего не происходило, но чем дальше мы углублялись в лес, тем сильнее сгущалось напряжение. Кроны деревьев закрывали небо, принося прохладу, но от нее мурашки бежали по коже. Казалось, каждая волосинка на теле встала дыбом, заставляя внимательнее вглядываться по сторонам. Пусть мы и были морально готовы к нападению, но все произошло внезапно и неожиданно. Одного из солдат, ехавшего с краю дороги, выдернуло из седла, и он с громким криком взлетел вверх и исчез среди ветвей. Испуганно заржала лошадь, рванувшись вперед, но ее успели перехватить. Отряд остановился, и все обнажили оружие. Задрав голову вверх, я выругалась сквозь зубы. Почему никто не обратил внимания на слишком густую крону? Ее как будто что-то оплетало, и там среди листвы мелькали тени, глаз не успевал разобрать детали, лишь улавливал движение. Криков больше не было, но сверху на дорогу упали алые капли крови, а потом началось. С деревьев гроздьями посыпались у мертвия. мозг с трудом воспринимал чудовищ, настолько ужасны они были. От людей остались лишь головы в разной стадии разложения, а вот тела очень напоминали по форме пауков и передвигались также. От торса шли шесть рук с острыми черными когтями, на них чудовища быстро бегали и ловко уклонялись от ударов оружия, некоторые с одной головой, а некоторые с тремя смотрящими в разные стороны. Таких монстров я видела впервые и Это были не тупые, умертвые, рвущие плоть зубами и руками. Они метали в цель веревки с крюками и подтягивали к себе добычу. Трехглавые как будто направляли одноглавых, оценивая обстановку и бросая в бой. Маги отвечали огнем, и стало трудно дышать от смрада и вони. «Нахрен иди!» — цедила я сквозь зубы. «И ты тоже нахрен!» Последнее слово почти проорало, опуская меч на обезображенную голову. Хруст одноглавый, а теперь уже безглавый, забегал вокруг, как курица, когда ей отрубили башку. Мне пришлось с частью взвода остаться рядом с грузом. Маги держали его под защитным куполом, а мы не давали тварям подобраться к ним. Сознание стало холодным и ясным. Меч двигался, как продолжение руки. Раз — прыжок в сторону, чтобы уклониться от крюка. Два — развороты и взмах сталью три пара конечностей покатилась по земле продолжая подергиваться я заорала боевой кличорка, слыша как его подхватывают остальные а я Звон стали, крики и шипения сливались в боевую музыку, и она заставляла мою кровь вскипать. «Еще удар, еще! Пусть хрустят под моим мечом!» Внезапно чуть не упала от резкого рывка, но тут же хватка ослабла. Молча кивнула солдату, который разрубил тварь, вцепившуюся мне в руку, и услышала виск тильды. «Да заткнись ты!» Танцовщица, словно уловив мое желание, всхлипнула и упала в обморок. Я боковым зрением улавливала битву вокруг. «Некрас!» — услышала крик Реграсса. «Вашу трижды мать про Да чтоб его в задницу нары имели! Некрасы — некроманты-преступники. Значит, придется искать его, иначе твари, даже разрубленные, будут продолжать нападать». Уловила рядом золотой всплеск волос, Рили, чтоб тебе пусто было. Дипломат сражался рядом с моими солдатами, машинально оценила ловкость, с которой он орудовал длинным узким мечом, а затем увидела, как из-за его спины вырастает трехголовый паука-скелет. Действовала на рефлексах, бросила один из кинжалов, целясь в полыхающую красным огнем глазницу. Есть! Ирилья перекосился по земле, разворачиваясь к монстру. «Башку руби!» — рявкнула я, делая то, что говорила. Слаженный двойной удар — еще один. Три головы покосились, как мячики. Хруст костей, шипение, рычание. Один из паука-скелетов достал когтем, руку полоснуло жгучей болью. Ничего не страшно. Тем более его тут же разрубили двое солдат. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Паука-скелеты вдруг замерли, красные глаза потухли, и то, что выглядело жутким подобием жизни, рухнуло на землю беспорядочной грудой костей, теперь безжизненной. Фу! выдохнула я, опираясь ладонями о колени и чувствуя, как над трактом начинает попахивать тухлятиной.